То производитель гарантировал одинаковое качество Независимо от того, какую бочку или бутылку распечатывал покупатель Так, великий Дмитрий Иванович Менделеев Нашел оптимальную крепость для водки Известные ныне марки виски, текилы, рома, джина Также прошли вековую проверку качества Наша самогонка была таким образом оставлена Истинным патриотом змеевиков Бросающих вызов монополиям государств И всемогущих брендов Это то самое изделие О котором говорит автор В нашей стране Безусловному руководителем кружка умелые руки Можно назвать Егора Кузьмича Лигачева, Подтолкнувшего Михаила Сергеевича Горбачева К принятию сухого закона Что до Егора Кузьмича То у меня был личный опыт Визита в город Томск Где он был первым секретарем Обкома КПСС За полгода до начала всесоюзной кампании Уже тогда Егор Кузьмич начал принудительную борьбу с зеленым змеем Чтобы купить водку, люди стояли всю ночь В ресторане при гостинице, где мы остановились, пустые столы были сдвинуты в угол А музыканты в тапочках мялись на сцене, что-то репетируя На естественный вопрос, открыт ли ресторан, официантка ответила, не вставая со стула «А вы что, пельмени-то с фантой есть будете?» «Пельмени без водки только собака ест» В городе была разлита злоба Это чувствовалось везде Было такое впечатление, что объявили траур Когда в этот эксперимент втягивали всю страну Врачи очень просили не идти на безумный шаг Который ни к чему хорошему привести не мог Что касается жизни врачей-наркологов В период сухого закона То жаловаться не приходилось Что греха таить Хищенки, то есть спирта и водки Было достаточно Для научных целей выписывались любые приборы, основным параметром которых было максимальное потребление спирта Приборы эти так никогда и не запускались, но спирт, как расходный материал под них, получали исправно Это была валюта, которая творила чудеса Еще одним клиническим способом хищения были так называемые барсы Большие апоморфинорводные сеансы Форма условно-рефлекторной терапии При которой больному предлагалось Выпить стакан водки А потом вводили рвотное средство Апоморфин На курс полагалось 3 литра водки Больным в лучшем случае Давали понюхать ватку со спиртом Остальное шло в дело Надо ли говорить Как персонал клиники Был благодарен изобретателю метода Мой кабинет находился рядом С процедурной Которая использовалась для барсов Медсестра долго гремела бутылками и стаканами, создавая атмосферу выпивки А потом, когда больным становилось дурно, хорошо поставленным голосом кричала «Водка-гадость! Не могу больше ее пить!» И вот, придя как-то на день рождения своего приятеля и подняв рюмку за его здоровье, я вдруг понял Не идет В ушах стояла «Водка-гадость!» вместе со звоном чокающихся стаканов Утром я попросил перенести процедурную в конец коридора. Все-таки Иван Петрович Павлов был великим ученым, и его теория условного рефлекса работает. Собаки с фистулой стали мне как-то ближе. Портвейн. Прямо вижу, как все следующие за нами поколения дружно кривят морду. Но ну сколько можно про этот портвейн? Что они в нем нашли? Господа! Мы ничего в нем не искали У нас просто не было выбора Итак, портвейн Он же портишок Он же портейное вино Он же красненькое Он же чернила Он же борматуха. В 70-е годы прошлого тысячелетия К общечеловеческому напитку под названием портвейн Никакого отношения не имел Думаю, речь идет об элементарном совпадении названий С таким же успехом он мог называться Ферне Бранко или мантильяда. Никто, кстати, не утверждает, что это было вкусно То есть, конечно, эстетические Критерии у нас тогда были сильно Занижены в связи с полным отсутствием Материала для сравнения Сравнивать можно было с отечественным же Вермутом, он же огнетушитель Из залитровой бутылки Который точно также не имел ничего Общего с тем, что в мире носило название Вермут, или уже с чем-то Совсем маргинальным, типа розовая крепкая или плодово-ягодное В народе плодово-выгодное И сравнение выходило не в их пользу Вермут отчаянно вонял А розовое вообще не ассоциировалось с чем-либо пригодным в пищу Лет 10 назад на телевидении отмечали специальной программой 20-й день рождения фильма Георгия Данелли фоне. Поскольку это было первое кино, в котором каким-то боком засветилась машина времени Мы принимали в этом участие Люди собрались все больше хорошие, душевные И очень скоро беседа соскочила с фильма И пошли воспоминания Что и как 20 лет назад пили А нам какие-то наши фаны, пробравшиеся на съемку Принесли в подарок настоящую бутылку портвейна 33-го, начала 70-х Это уже тогда был раритет аукционного масштаба Не верьте сегодняшнему новоделу Никакого представления о подлинном напитке он не дает Леня Ермольник Вот, кстати, что он там делал? И в Афоне не снимался, и в машине времени не играл. Страшно оживился. Забрал у меня бутылку и предложил в знак памяти о счастливых годах выпить это дело по старинке, из горла по кругу. Пузырь вскрыли по всем правилам. Сперва разогрели зажигалкой пластмассовую пробку, потом сковырнули ее с помощью зуба, уж не помню чьего. Леня первый припал к флакону, лицо его исказилось. «Какая гадость изумленно», — сказал он. «Так вот, Леня» это и тогда была гадость, а что было делать? выбор тем не менее был совсем не случайным. водка стоила дороже, а коньяке я вообще не заикаюсь и требовала хотя бы элементарной закуски, то есть просто отхлебывать ее из горла, гуляя или быстро выпить стакан, не почувствовав позыва к рвоте, не получалось. сухие вина типа эрети, алигате и гурджани Были чуть-чуть дешевле, но содержали значительно меньше кайфонов То есть градусов 11-12 против 16-18 и И употребление их виделось пустой тратой денег Оставались еще отечественные ликеры Химический зеленый шартрес, желтый бенедиктин, абрикосовый Пить их было невозможно по причине их чудовищной сладости В 1978-м изобретательный Крис Кельми, игравший тогда в «Високосном лете», придумал напиток, состоявший на одну треть из ликера и на две трети из появившегося только что в продаже полусухого «Арбатского».